Данте еще не подготовлен к тому, чтобы одолеть волчицу и взойти на отрадный холм. Предварительно он должен посетить три загробных мира. Со всяческую тварью случена, она при многих соблазнит. Но славный нагрянет пес, и кончится она. Пес — грядущий избавитель Италии который победит волчицу, мешающую общественному устроению. Не прах земной и не металл двусплавный, а честь, любовь и мудрость он вкусит меж войлоком и войлоком державный. Старейшими комментаторами это выражение толковалось различно в зависимости от понимания аллегории пса. В XV веке пророчества о псе начали относить к Кангранде, Делла Скала, сеньору триста 1312-1329 годы и главе Гибелинской лиги в Ломбардии. И было предложено новое объяснение спорного стиха между городом Фельтро в травизанской марке и замком Монтефельтро в Романии. Так расположена Верона. Италии он будет верный щит, той, для которой умерла Камилла, и Эвриал, и Турн, и Низ убит. Камилла — предводительница Вольсков, и Турн — вождь Рутулов, Пали, обороняя Италию от троянцев, а троянские юноши Нис и Эвриал погибли в борьбе против рутулов ради завоевания земли, на которой Энею суждено было стать родоначальником римской державы. Свой бег волчица где бы ни стремила, Ее, нагнав, он заточит в аду откуда зависть хищницу звонила и я тебе скажу в свою череду иди за мной и в вечные селения из этих мест тебя я приведу и ты услышишь вопли иступления и древних духов бедствующих там о новой смерти тщетные моления. грешники в аду Уже умершие телесной смертью хотели бы умереть и душой, чтобы прекратились их муки. Потом увидишь тех, кто чужд скорбям, среди огня в надежде приобщиться когда-нибудь к блаженным племенам. Но если выше ты захочешь взвиться, тебя душа достойнейшая ждет, с ней ты пойдешь. А мы должны проститься. Душа достойнейшая Беатричи Царь горних высей, Возбраняя вход в свой город Мне, врагу его устава, Тех не впускает, кто со мной идет. Он всюду царь, но там его держава, Там град его, и там его престол. Блажен кому открыта эта слава. О, мой поэт, ему я речь повёл, молю творцом, чьей правды ты не ведал, чтоб я от зла и гибели ушёл, яви мне путь, о коем ты поведал. Дай врат Петровых мне увидеть свет и тех, кто душу вечной муки предал. Он двинулся,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 и стягосным путём